Глава двенадцатая. Макс. Дурацкая пословица про нет худа без добра была в самый раз. Наша с Ельцовой битва, в результате которой мы красуемся в журнале в качестве секс-символов компании, дала качественный результат. Я мерил шагами кабинет, поглядывая в окно. Это было бессмысленно, окна выходили во двор. Но я все равно выглядывал, нервничал. Если переговоры пройдут успешно, мы заключим договор, о котором не могли даже мечтать. Придется приложить много сил, чтобы его потянуть, но зато какой рывок. Отец будет гордиться. Факт. Поморщившись, я немного ослабил узел галстука. В детстве я пытался заработать похвалу отца любой ценой. Виделись мы мало ввиду его постоянной занятости, а потому каждая встреча была для меня одновременно радостью и испытанием. Мне нравилось проводить с ним время. Отец есть отец. Мужчина. Тот, на кого равняешься. На кого хочешь быть похожим. Только вот я не дотягивал. С самого детства не дотягивал. Плохо учился. Был лентяем. Увлекался глупостями, думал не о том. Список разрастался с каждым годом. К окончанию института я смирился с тем, что одобрения от отца не получу, потому продолжал жить так, как хотелось мне. Но когда стал вопрос о семейном бизнесе, согласился его возглавить. Жалко терять такое детище, отдавать его в чужие руки. И, сидя в директорском кресле, Выслушивая, где я еще успел налажать, я подспудно хотел одного — сделать так, чтобы он мной гордился. Детские комплексы продолжают жить в нас, взрослых, если мы не разгребаем их в себе. А я не разгребал. И поэтому сейчас, когда такая удача заглянула в нашу фирму, нервничал особенно сильно, надеясь, что не упущу шанс доказать отцу, что я на что-то способен. Американец прибыл без опоздания. По-русски он не говорил и не понимал, потому с ним был переводчик и тот самый представитель, что заходил вчера. Последний тоже был американцем, однако изъяснялся на русском вполне сносно, хоть и с чудовищным акцентом. Наша главная надежда на лучшее будущее оказалась среднего роста мужчины лет шестидесяти пяти, с седыми волосами до плеч, загорелой до черноты. Он улыбался во все зубы, а они белели так, что вполне могли ослепить, если смотреть на них пару минут. Одет американец был в легкие брюки и футболку, и в свои годы выглядел отлично, демонстрируя накачанную фигуру и силу. Звали его Джим Фостер, и он сразу предложил называть его Джимми, что для меня было чересчур, хотя я старательно улыбался. Мы разместились в переговорной, и Джим начал разливаться соловьем о своих планах. Переводчик пересказывал мне их на русском. Вообще-то я знал английский, но не настолько хорошо, чтобы сходу понять монолог, произнесенный со скоростью пулеметной очереди. Я внимательно кивал, кидая взгляд на часы. Ельцова опаздывала, что не красило ни ее, ни нашу компанию. Выговор ей сделать, что ли, когда появится? Я сосредоточился на Джимме, впрочем, ничего нового не услышал. Еще вчера мне все рассказал его помощник Дэвид. Несколько вопросов у меня было. Начал я с того, который меня мучил уже сутки. «Почему вы выбрали нас, Джимми?» «Хочет фамильярности?» «Пусть, мне не жалко». Фостер оживился и снова затараторил Он вообще оказался на удивление жизнерадостным. Я на его фоне выглядел пришибленным древнерусской тоской. Я слушал переводчика, кивая и крутя ручку. Фостер реально купился на интервью. Ему понравился наш подход к рекламе, нестандартность мышления. И особенно понравилось, что для фотосессии были выбраны не какие-то модели, а представители компании. Семейная пара. Я кивнул, а потом спросил. «Какая семейная пара?» Переводчик задал ему вопрос раньше, чем я сообразил, что ляпнул лишнее. «Вы и девушка с обложки». Перевел он мне очередную пулеметную тарабарщину. «В интервью вы говорите, что это семейный бизнес, и вы с этой девушкой руководители компании». «Мистер Фостер пришел в восторг от такого подхода. Для него очень важны семейные устои и ценности, и одним из критериев стал как раз тот факт, что компанию возглавляет молодая семейная пара». «Я нервно сглотнул, понимая, что вот прямо сейчас нахожусь на волоске от того, чтобы профукать многомиллионный контракт. Бизнес у нас семейный, конечно, только не в том плане, в каком решил этот улыбчивый американец». И если я скажу ему правду, он чего доброго передумает. А может, нет? Подумаешь, ерунда какая. Главное — доказать ему, что он сделал правильный выбор, что мы не подведём. Надо рассказать правду, а потом переключиться на презентацию. Но я молчал, нервно крутя кольцо на безымянном пальце. Лишиться контракта не хотелось, а уверенности в правильности действий не было. И я поступил, как настоящий руководитель. Продемонстрировав белизну своих зубов, перешел к презентации. Фостер кивал, радуясь все больше и больше. Я даже подумал, может, он сидит на чем-то, чего его так распирает. После презентации мы еще минут 30 обсуждали рабочие моменты и пришли к выводу, что подходим друг другу идеально. И когда уже собрались жать руки, раздался стук в дверь и показалось Ельцова, как вовремя мать его